Эпилог. «Дорогие молодые!» Раздается голос регистратора, а мы с Сашей, как по команде, смотрим друг на друга. Я в белом платье. Саша настоял. Хотел, чтобы в этот особенный день я почувствовала себя принцессой. Еще и фотосессия будет красивая. Все девочки в детстве мечтают о пышных свадебных платьях. А я выбрала лаконичное, обтягивающее грудь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 а мы в своем мире. Долго шли к этому дню, и, наконец, он настал, наш день, рождение нашей семьи. Нервничаю, даже внутри все дрожит. Саша крепко сжимает мою ладонь, словно я могу исчезнуть, и смотрит в глаза. В них столько любви, что перехватывает дыхание. Я едва сдерживаю, чтобы не разрыдаться от счастья. Перед тем, как официально заключить ваш брак,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 с беременностью я стала очень сентиментальной прямо гипер реву по поводу и без в соответствии с семейным кодексом российской федерации ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак прошу скрепить подписями ваше желание стать супругами ну что это моя рева шевчикня саша сейчас поженимся и я тебя пожалею а пока никак не могу Хихикую и отворачиваюсь, чтобы не рассмеяться в голос. Саша первый ставит подпись. Я следом. Все это так волнительно и прекрасно. Эмоции чистые и светлые. Абсолютная любовь наполняет меня. С давних времен кольцо всегда использовалось в важных событиях. Является совершенным кругом, который не имеет начала и конца.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 Пусть они всегда напоминают вам, что ваша любовь бесконечна. Саша берет кольцо и торопливо надевает мне на палец. Довольно улыбается, а у меня внутри все трепещет от его улыбки. Кое-как справляюсь с эмоциями и надеваю на его палец кольцо. Обменявшись обручальными кольцами, вы скрепили свои брачные обеты. Это означает, что отныне вы не две половины, но единое целое.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 Речь немного затягивается. Саша нетерпеливо перетаптывается с ноги на ногу. «Я вручаю вам первый совместный документ и поздравляю вас с рождением вашей семьи. Ну а теперь вы можете поздравить друг друга». Дождавшись разрешения, он не дает мне опомниться и просто сминает мои губы своими. Первый супружеский поцелуй поражает своей силой и нежностью. «Сколько в нем невысказанных слов!» Сколько прожитой боли и предстоящего счастья. Реву и не могу остановиться. От радости реву. Родные гости, прошу поздравить молодых. Нас начинают обнимать со всех сторон и желать много всего. Хорошо, что решили ограничиться узким кругом гостей. Родители и самые близкие друзья. Полина, Алексей и ребята из команды Саша. Фотосессия плавно переходит в небольшой ресторанчик, где у нас заказан стол. Людей хоть и немного, но все же очень быстро становится шумно. Смотрю на гостей, и сердце радуется. Здесь все мои близкие, все, кого я искренне рада видеть. Это лучшая свадьба, о которой можно только мечтать. Но особое положение дает о себе знать, и спустя несколько часов я начинаю клевать носом. Сашка замечает это и решительно уводит меня из ресторана. «Ты с ума сошел!» Смеюсь, пока мы поднимаемся на лифте в номер для новобрачных. «Что подумает гости? «Плевать!» Он нетерпеливо впиваются в мои губы. «Ветка, ты теперь Орлова!» «Орлова, Орлова!» — соглашаюсь я. Саша расплывается в довольной улыбке, подхватывает меня на руки и переносит через порог номера. «Боюсь поверить, что моя мечта исполнилась!» Шепчет он, ставит меня на ноги и крепко обнимает. «Какая же у тебя была мечта?» «Ты моя мечта, мое счастье!» «Сашка!» Теснее прижимаюсь к нему. «Ты самый лучший на свете!» Он проходит по номеру и зажигает ночники. В спальне кровать огромная, щедро усыпанная лепестками роз. На столе фрукты, ведерки шампанское, но мы не пьем. Наша первая брачная ночь. Чем займемся?» Хитро спрашивает Сашка и оборачивается, жадно пожирая меня глазами. Прислушиваясь к своему организму, пытаюсь понять, чего бы мне сейчас хотелось больше всего. «М -м -м, давай перекусим?» Предлагаю, не задумываясь. «Я бы съела картошечки жареной, солеными огурцами». «И торт, Наполеон, и еще...» «Хватит, хватит, моя обжора!» Смеется Сашка и решительно идет ко мне. «Это не я, а твои дети!» Обиженно надуваю губы и прикладываю руки к едва округлившемуся животу. «Значит так, я твой законный муж, и я сам решу, чем мы займемся!» Строго говорит Саша, подхватывает меня на руки и несет на кровать.